Глава пятая прат стоял у подножия лестницы, засунув руки в карманы и крепко стиснув зубы. Он кивнул и провел меня в гостиную. Там в кресле сидел длинноногий джентльмен, то и дело покусывающий губы. Не дожидаясь, пока прат представит нас друг другу, сей достойный муж рявкнул. — Так это вы, Гудвин? Сразу видно, привык командовать. Таких я на вечеринке не зову, но я взял себе в руки и спокойно ответил. «Угу, mm -hmm. Арчи Гудвин, собственно, персоной». «Вы отогнали быка и стреляли?» «Да, доктор». «Я не доктор! Я Фредерик Озгуд! Моего сына убили! Единственного сына!» «Извините». «Я почему-то решил, что вы доктор». Прат, наблюдавший за этой сценой, не вынимая рук из карманов, решил вмешаться. «Доктор еще не приехал, а мистер Озгуд живет по соседству, поэтому успел раньше». «Расскажите, как это случилось! Я хочу знать!» Потребовал Озгуд. «Хорошо, сэр. Я привык коротко, но точно докладывать и рассказал ему все, что произошло, вплоть до того, когда подоспели остальные. Закончив, я добавил, что иные подробности он может узнать у мистера Пратта. «Оставьте мистера Пратта в покое! Значит, по вашим словам, когда мой сын забрался на выгон, вас там не было?» «Да, все было так, как я сказал». «Вы нью-йоркский детектив?» «Частный», — кивнул я. «Вы служите у Нира Вульфа и приехали вместе с ним?» «Совершенно верно. Мистер Вульф сейчас наверху». «А что вам с Вульфом тут понадобилось?» Не меняя тона, я ответил. «Если хотите получить по зубам, то лучше встаньте». «Какого черта?» — встрепенулся он. Я предостерегающе поднял руку. «Полегче, приятель. Я понимаю, что ваш сын погиб и готов сделать на это скидку». «В разумных пределах, конечно. Вы же ведете себя нагло. Держите себя в руках. Или вы истерик осгуд Озгут-старший прикусил губу. Через мгновение он заговорил уже спокойнее. «Нет, я не истерик. Но я должен решить, вызывать ли шерифа и полицию. Не могу понять, что случилось. Не верится, что все произошло так, как вы говорите». «Очень жаль». Я посмотрел ему в глаза. «Кстати, у меня есть свидетель, который не отходил от меня ни на шаг. Одна э молодая особа. Где она? Как ее зовут?» «Лили Роуэн». Он уставился на меня, потом на пратто и придвинулся ко мне, и даже перестал кусать губы. «Неужели она здесь?» «Да». И вот вам бесплатное приложение. Невдалеке отсюда с нашей машиной случилась авария, и мы с мистером Вульфом зашли в этот дом позвонить по телефону. Мы не знали здесь никого, включая и Лили Роуэн. После ужина она вышла прогуляться и наткнулась на меня. Мы были вдвоем, когда я увидел быка и отогнал его от тела. Если вы вызовете полицию, и полиция снизойдет до беседы со мной, то только зря потеряет время. Я вам рассказал все, что видел и делал. Пальцы Озгуда впились в колени, словно когти. И мой сын был с Лили Роуэн? При мне нет. Мы с ней встретились около половины десятого. А вашего сына я не видел с тех пор, как он ушел. Это было днем. Встречались ли они с мисс Роуэн, я не знаю. Спросите ее. Я бы... С большей охотой свернул мне шею. — Что вам известно о пари, который заключил мой сын с пратом? — Бога ради, Озгут! — не выдержал прат. — Уймитесь! Я же вам все рассказал. — Я хочу выслушать его версию. — Так вы знаете условия пари? — Конечно. Как и многие другие, в том числе ваша дочь. Я посмотрел на него с сочувствием. — Примите совет, сэр от старого профессионала, повидавшего, как работает Нира Вульф. Поверьте, у вас это скверно выходит. Вы напоминаете тупоголового сыщика, пытающегося поймать за руку ловкого воришку. Я видел многих людей, выбитых из седла внезапной смертью близких. Я вам искренне сочувствую, поверьте. Но если вы хотите непременно расследовать эту историю, наймите профессионалов. У вас есть определенные подозрения? Да, есть. Что вам кажется подозрительным? Я точно не знаю, но просто никак не могу понять, как же это случилось. Ни за что не поверю, что мой сын в одиночку вдруг полез на выгон. Брат считает, что он хотел похитить быка, это чушь. Мой сын не самоубийца и не слабоумный. Да и в обращении со скотом он знает толк а по вашей версии выходит, что он залез на пастбище, раздразнил в темноте быка, потом стоял и ждал, пока тот подденет его на рога? — Вы же слышали, что сказал Макмиллан, — запротестовал Пратт. — Ваш сын мог поскользнуться и упасть, а бык находился слишком близко. — Я этому не верю. Что там понадобилось Клайду? — Он хотел выиграть пари. Озгуд скочил широкоплечий, ростом повыше Пратта и с наметившимся брюшком. Он двинулся на Пратта, сжав кулаки, и процедил сквозь зубы. «Ах ты, вонючка! Я ведь предупреждал, чтобы ты этого не говорил!» Я втиснулся между ними, ощущая себя в родной стихии. Не то что с быками. Я повернулся к Озгуду. «Доктору придется первым делом бинтовать вас обоих». «Миленькое дело!» «Что из того, что прад считает, что ваш сын хотел выиграть пари?» «Это его личное мнение. Вы же хотели его узнать?» «И узнали. И хватит валять дурака!» «Мой совет. Либо выспитесь и утром все обдумайте на свежую голову, либо вызывайте шерифа. Послушайте, что он скажет». Завтра все это попадет в газеты вместе с мнением Дэйва с версией Лили Роуэн и других. Дело завертится, и мы узнаем, что об этом думает общественность. Потом какой-нибудь смышленый репортер из Нью-Йорка тиснет интервью с Цезарем. «Простите, мистер Пратт, сожалею, что задержался». Мы обернулись и увидели невысокого коренастого человечка, голова которого, казалось, росла прямо из туловища. В руках он держал черный саквояж. «Я был на вызове, когда позвонили!» «О, мистер Росгут, это просто ужасно! Кошмар! Невозможно поверить!» Я проследовал за ними в соседнюю комнату, где стояли фортепиано и диван. Врач быстро подошел к дивану, поставил саквояж на стульчик. Озгут пересек комнату и встал у окна спиной к нам. Врач отвернул полу брезента, взглянул на тело, и у него невольно вырвалось. «Боже мой!» Озгут чуть заметно вздрогнул, но не повернулся. Через полчаса я поднялся наверх и доложил обо всем Вульфу, который уже успел облачиться в желтую пижаму и усердно драил зубы в ванной. Доктор Сакет констатировал смерть от несчастного случая. Причина — рана, нанесенная быком. Фредерик Озгуд, убитый горем отец, подозревает, что дело нечисто. Руководствуется ли он той же логикой, что и вы, не знаю. Вы мне ход своих мыслей не поведали. И не дали указаний выяснить у него. Вульф прополоскал рот и сказал... Я просил тебя изложить только факты. Все не так просто. Озгут не желает верить, что все случилось так, как ему изложили. Главный его довод в том, что Клайд при его опыте и сметливости ну никак не мог попасть быку на рога, да и вообще ему нечего было делать ночью на пастбище. Все это Озгут выложил доктору и всем присутствующим. Доктор Сакетт. Отнес это насчет стресса и шокового состояния и отказался подождать с оформлением свидетельства о смерти. Он его и выписал, не сходя с места. Тогда Озгут, не спросясь разрешения позвонить, вызвал по телефону шерифа и полицию. «В самом деле...» Вульф повесил полотенце на крючок. «Напомни завтра, что надо послать телеграмму Теодору». Я обнаружил мучнистого червеца на одной орхидее.